Глава 12. Если честно, утром мне как никогда хотелось прогулять занятия и вообще не покидать свою комнату. Но сегодня по расписанию значилось практическое занятие в главном атриуме, посвящённое порядку работы с магическими зеркалами. Прогульвать его нельзя однозначно. Кроме того, совершенно необходимо было извиниться перед Сайрусом, которого я вчера обманула, а потом и вовсе оставила без любимого транспорта. Пока я собиралась по обыкновению, пропустила завтрак, а принести пару булочек из столовой на этот раз было некому. Даже Лил уже убежала на практику по налогообложению. Так что из комнаты выходила голодная и полная мрачных предчувствий в отношении ревнивых девушек-оборотней. Ну и завидую подруге которой больше в атриум ходить было не нужно. Однако не успела я сделать и нескольких шагов по коридору, как звякнул магафон, извещая о новом выпуске Элитар. По инерции, открыв крышку модной пудреницы, я увидела на первом же развороте собственное лицо и заголовок. Невероятно, но факт. Дамы, вытрите слёзы. Ваш кумир снова свободен. И приготовьтесь утешать разбитое сердце господина старшего следователя. Неожиданное провержение помолвки Андрея Травеси с великолепной Карой, поступившее от судьи Торна, наталкивает на мысль, что Кара Торн сочла безупречного Андрея недостаточно хорошей партией. И наша редакция задаётся вопросом, кто же может удовлетворить аппетит этой амбициозной красавицы? Если даже сам старший следователь был отвергнут. Ну ничего себе. Нет, опровержение появилось как нельзя вовремя, но это что же, оказывается, я ещё и разбивательница сердец. Растерянно хмыкнув, я покачала головой. И надо же было такое придумать. Переместившись в телепортационный зал, я увидела Ники. Та стояла неподалёку и хмурись кого-то высматривала. Впрочем, едва увидев меня, она тут же замахала рукой, показывая, кого именно ждёт, и крикнула: "Быстрее давай, остальные уже на переходе". Благодарно улыбнувшись, я поспешила к подруге. Всё-таки я не одна, и рядом живая душа. В портал, который вёл во двор главного атриума, мы вбежали последними. С нашим появлением студенты, находившиеся вокруг, на мгновение стихли. а затем по толпе покатились перешептывания и обсуждения. Девушки из факультета следствия и обвинения, которые еще недавно с ума сходили от ревности, теперь смотрели на меня, как на умалишенную. Даже с укором. Мол, и она сама по доброй воле отказалась от Андре? Так что, действительно бывает? Но сейчас на их реакцию я не обращала внимания. Я искала глазами Сайруса. Обратень обнаружился неподалёку. Он стоял рядом с зданием и Луром и демонстративно смотрел в противоположную сторону. Не теряя времени, я направилась к нему. Сай, приблизившись, позвала я полным раскаяния голосом. И я вчера не успела извиниться. Ты ты прости меня. Из-за то, что обманула, из-за разбитый флайер Сайрус скривился. За машину можешь не переживать. Твой отец выплатил полную стоимость. Завтра прибудет новый флайвер. Но вот твоя ложь. Понимаю. И обещаю больше никогда так не делать. Я действительно очень ценю нашу дружбу, сказала я и решившись, осторожно коснулась руки друга. Его пальцы дрогнули, а взгляд стал задумчивым. Но ответить мне Сайрус не успел. Преподаватели скомандовали разделиться на группы. Поскольку на этот раз из-за отсутствия студентов факультета налогового права народа было меньше, остальные перераспределялись по-новому. Ну а мы, пойдя по пути наименьшего сопротивления, просто заменили отсутствующую Лилиан на Ники. Одна за другой группы подходили к сопровождающим и исчезали за дверями Атриума. Вскоре на ступеньках появился и знакомый нам младший советник Грамс. Светлого дня поприветствовали мы советника и последовали за ним в главный холл. Как и обычно, здесь было людно. Посетители толпились у окошек приёма документов, кто-то сидел на мягких диванах в глубине зала и у высоких окон. Пока Грамс уточнял, в какой кабинет нам пройти, я воспользовалась заминкой и снова подошла к Сайрусу. Надеясь всё же выяснить отношения до конца, но сделать это вновь не удалось. Раздался гулкий грохот, словно кто-то с силой ударил по входным дверям. А затем в зал вбежал взлохмаченный молодой мужчина, одетый в форму следственного управления. Судя по вертикальным зрачкам его глаз, это был оборотень. Мужчина, не останавливаясь, подлетел к одному из окошек и растолкав очередь начал громко требовать немедленной встречи с главным хранителем атриума или с кем-либо из его заместителей Я не думал, она остановилась, глядя на столь странное поведение. Оборотни, конечно, были весьма эмоциональными и нездержанными созданиями, но не настолько же. Да и Сай, как я заметила, наблюдал за сородичем весьма обеспокоенно. Возмутительное спокойствие Между тем продолжал кричать и настаивать, даже оттолкнул подбежавшего охранника, пытавшегося его утихомирить. Скандал нарастал с каждой минутой. Вокруг оборотня начала собираться толпа. Внезапно мужчину на мгновение словно охватила тёмная дымка. Я моргнула, но тут он захрипел и, повалившись, начал кататься по полу. Из горла оборотня вырвался пронзительный, полный дикой боли вой. В ту же мгновение Сайу скинулся к пострадавшему, расталкивая застывшую в страхе толпу. Сама, не зная почему, я кинулась следом. Мущину уже била крупная дрожь, тело начало выгибаться в судорогах. Сай попытался перехватить хотя бы руки несчастного и удержать, но даже его сил на это не хватало. А несчастный На мгновение встретился с Сайем полубезумным, затянутым мутной пеленой взглядом и прохрипел: "Кровь. Всё дело в крови". Больше он ничего сказать не успел. Из глаз, носа, ушей и рта обратно хлынула кровь. Сайрус рывком перевернул мужчину на бок, чтобы тот не захлебнулся собственной кровью, но помощь была безрезультатной. Вены на лице обратне вздулись и почернели, а сам он отчаянно пытался что-то сказать, неотрывно глядя в сторону коридора, ведущего в главное хранилище. Через несколько мгновений мужчина захрипел, и сотрясаемое в конвульсиях тело резко затихло и обмякло. Застывший взгляд невидищих глаз так и остался направлен в сторону коридора. В горло подкатило тошнота. Стало настолько плохо, что я даже не могла сама отойти от безжизненного тела и вцепилась в руку Сайруса. По лицу лились слёзы. Впервые в жизни я видела смерть так близко, да ещё такую кошмарную смерть. А вокруг нарастала паника, подогреваемая сработавшей охранной сигнализацией. Из пола и потолка протянулись лучи, сплетаясь в решётки и блокируя входную дверь и окна. Одна из решёток вспыхнула перед окнами приёма, отделив их от остальной части зала. Сайрус опомнился первым. Не теряя времени, он схватил меня за руку и потащил в центр зала, к одному из вспыхнувших на полу больших светящихся квадратов безопасности. Сюда же сбегались и остальные студенты и посетители. Мы успели вовремя. Магическое поле квадрата не позволило появившимся сетям нейтрализации добраться до нас. Тем, кто не успел вовремя укрыться, повезло гораздо меньше. Сети ловили мечущихся людей, и, судя по их истошным воплям, приятного в этом было очень мало. Спасаясь от сетей, группа из восьми человек ринулась в коридор, ведущий к спуску в хранилище. "Стойте! Назад!" раздались сразу несколько встревоженных криков. Кричал и младший советник Грамс, Но бежавшие в панике люди, похоже, ничего не слышали. Бегущий первый мужчина достиг конца коридора, когда раздалось потрескивание энергетических лучей. Миг, и заблокировавшая проход решётка разрезала тело мужчины, пробив в голову и буквально насадив его на себя. Следовавшая за ним группа людей С криками ужаса Риналась обратно в зал, но путь им отрезала вторая решётка, возникшая уже на входе в коридор. Опасность проникновения посторонних в коридор доступа к спуску в хранилище раздался металлический голос. Нет, нет, нет! закричал стоящий рядом с нами советник Грамс. А на стенах коридора, где в панике метались обезумевшие от ужаса люди, появились багровые зеркала. "Твою ж!" выругался Сайрус, силой сжав мою руку. "Кара тебе лучше не..." Закончить он не успел. По зеркалам пробежала лёгкая рябь, полыхнувшие лучи кровавого цвета устремились к застрявшим в коридоре людям с неимоверной скоростью нашинковывая тела. Словно в чудовищной гигантской мясорубке, крики ужаса и мольбы о помощи сменились хрипами предсмертной агонии. Несколько жутких, бесконечно долгих секунд, и всё было кончено. Мы застыв стояли и не могли отвести глаз от залитого кровью коридора, пол которого устилали куски тел. Опасность устранена. Раздалось сообщение системы безопасности, и богровые зеркала расставили в стенах коридора. Рядом раздался грохот упавшего тела. Не выдержали нервы у одной из посетительниц. Я оббаролась подступившей к горлу тошнотой. Люди вокруг боялись даже кричать и только потрясённо переглядывались, словно не веря в реальность происходящего. Кошмар закончился лишь через несколько минут. С появлением откуда-то из глубины атриума сотрудников службы безопасности, судя по тому, что бежали они не со стороны памятной мне шахты порталов, та тоже была перекрыта. Остановившись около преграждавшей коридор решётки, они начали быстро снимать охранные заклинания. Увидела их не одна я. Люди в зале, словно отмерев одновременно, завязажали, загласили о моляя о помощи. Секунда другая, решётки коридора исчезли, а сотрудники службы безопасности побежали по залу этому к кровию коридору. Одновременно с этим по залу прошлось сканирующее заклинание, и сети, удерживающие людей, развеялись. Вслед за ними погасли решётки, блокирующие окна и входную дверь. Последними растаяли квадраты безопасности. "Ты как?" спросил Сайрус. Ты белая как смерть. Иди, можешь сама. Наверное. Я с трудом отвела взгляд от жуткого коридора. Меня била крупная дрожь. Картина пережитого ужаса по-прежнему стояла перед глазами. Надо посмотреть, как наши. Сай подхватил меня под руку. Не все успели добежать в квадраты безопасности. Я покивала, пытаясь собраться силами. «Я жива и невредима, а кому-то повезло меньше, и им требуется помощь». На полу лежало несколько десятков человек, побывавших в сетях охранной системы. Кто-то со стоном пытался подняться, большинство же были без сознания. Находившиеся в холле советники вместе со службой безопасности уже пытались навести хотя бы какой-то порядок, оттаскивая неподвижные тела. «Магическое истощение». Мрачно констатировал Сай. Но в этом они виноваты сами. Виноваты? возмутился я. Может и те погибшие тоже виноваты? Кара, это действительно так, одёрнул он. Одно из важнейших правил безопасности в главном атриуме: при включении сигнализации немедленно проследовать в квадраты защиты. И ни в коем случае не бежать в направлении хранилищ. И хотя прозвучало это достаточно жёстко, я поняла, что он прав. Только лучше от этого не стало. Оставив Сайруса продолжать обход, я с трудом доплелась до стоявшего неподалёку дивана и буквально рухнула на него. Вокруг царила суматоха. В ушах звенело от шума и гама, звучавшие над всем этим усиленной магией голос одного из советников. утверждал, что ситуация под контролем, а также просил не паниковать и не покидать атриум до прибытия следователей. Слушались его, разумеется, далеко не все, особенно в отношении паники. То тут, то там слышались рыдания. Вскоре откуда-то с улицы раздался протяжный вой сирен, и в холл атриума шагнул господин старший следователь в окружении десятка своих подчинённых. Оглядев масштабы происшествия, Андре Травеси начал отдавать быстрые и лаконичные команды, распределяя подчинённых и направляя их к группам уцелевших людей. Сообщите в управление, что требуется ещё 20 следователей. Пусть незамедлительно прибудут на место. Свяжитесь с академией врачевания, здесь много раненых. Да, сообщите господину Тяртану, что здесь потребуется и его помощь. Уверенным тоном диктовал Андре Увидев останки тел, устилающие злополучный коридор, внезапно моё внимание привлёк приближающийся Сайрус. В руках он нёс бессильно обмякшую Ники. "Ники!" испуганно воскликнула я и подскочила с дивана, уступая место. Сайрус осторожно опустил снежную волчицу, и та слабо застонала. И без того обычно бледное лицо девушки сейчас напоминало гипсовую маску. Как тебя угораздило, пробурчал Обрати. Что со мной? с трудом выговорила Ники, обводя нас взглядом затуманенных глаз. Магическое истощение, с отвращением ответил Сай. Сможешь встать только через пару часов. Вон доктора появились, кивнул парень на входящих в атриум людей, одетых в униформу Академии врачевания. Они заберут тебя. «Не хочу в больницу», — Ники всхлипнула. «Что значит «не хочу»? Ты даже через телепорт пройти не сможешь в таком состоянии». Сайрус уже всерьез вознамерился прочитать лекцию по безалаберности, но его перебил уверенный голос старшего следователя. «Попробую помочь. По крайней мере, вернуться в академию сможешь». Когда он успел к нам подойти, я не заметила, что он не мог. Да и судя по тому, как вздрогнули Сайрус и Ники, появление Андре Травеси стало неожиданностью и для них. Что было вдвойне удивительно, учитывая, как обычно оборотни чувствовали его приближение. А Андре уже сел рядом с волчицей и притянул растерянную девушку к себе. Острыми удлинившимися клыками мужчина прокусил себе запястье и приложил окровавленную руку к губам Ники. Я мысленно охнула, Не понимая, что происходит. А вот на лице Ники напротив отразилось восхищение и изумление. Она бросила недоверчивый взгляд на господина Травеси, словно спрашивая: "Действительно можно?" "Пей", спокойно подтвердил он. Второго приглашения не потребовалось. Девушка приникла к ране и сделала несколько глотков. Когда же Ники отстранилась, на её лицо вернулись краски. Мертвенную бледность сменил лёгкий румянец. Андрей внимательно осмотрел снежную волчицу и уточнил: "Лучше?" "Да. Спасибо." С запинкой ответила Ники, даже не пытаясь вырваться из объятий старшего следователя. Впрочем, тот отстранился сам. "Прекрасно", сказал Андрей, вставая с дивана. "Отправляйся в академию, тебя опросят завтра." «А вы?» Он перевел взгляд на нас с Саем. «Пойдемте со мной». Вслед за Андре мы прошли в дальний конец зала, где уже хозяйничали сотрудники его управления. При помощи небольших направляющих зеркал они быстро разделили пространство магическими экранами, создав несколько импровизированных кабинетов с молочно-белыми полупрозрачными стенами. Видимо, в них планировалось производить опрос свидетелей, пока сотрудники Академии врачевания во главе с прибывшим господином Тертаном освобождали проход к остальной части здания от находившихся в коридоре останков. «Быстро опрошу вас и доставишь ее в Академию», сказал Андре Саю, кивнув в мою сторону, и мы вошли в один из кабинетов. Коротким взмахом руки старший следователь поднял за нами защитный экран и приступил к расспросам. Основное мне уже известное из записи системы наблюдения. Он указал на свой визариум. Я хочу знать, что сказал Рой Дангар. На визариуме отчётливо видно, что он что-то произнёс. Рой Дангар, тот оборотень, который умер, робко уточнила я. Совершенно верно. Он был одним из лучших следователей следственного управления, подтвердил Андрей и добавил чуть понизив голос. Я всё ещё жду. Мне показалось, что эта фраза была произнесена как-то особенно звучно. Голос Андре стал более вибрирующим, и я с удивлением заметила, что Сайрус на эту интонацию среагировал, дёрнувшись как от удара, и инстинктивно пригнул голову. Он сказал: "Кровь. Всё дело в крови", приглушённо ответил Сай. Слово в слово. уточнил Андрей, не отрывая от парня внимательного взгляда. Да. Андрей перевёл взгляд на меня. Всё так и было, подтвердила я. А потом он он с трудом обретённое спокойствие вновь дал трещину, и меня снова пробрала дрожь. О, успокойся, Кара. Андрей подошёл ближе и чуть сжал мои руки. Всё уже закончилось. И больше вам ничего не угрожает. Но все эти люди там. Почему это вообще случилось? Я всхлипнула. Разберёмся, пообещал Андре. А сейчас возвращайтесь в академию. Старший следователь вновь взмахнул рукой, открывая проход и направился к выходу из кабинета. И тут я вспомнила про странное тёмное свечение, окутавшее погибшего оборотня перед тем, как он упал на пол. Может, это тоже важно? Было ещё что-то странное, неуверенно произнесла я. Фраза задержала Андрея уже почти на выходе. Что? мгновенно обернулся он. Не знаю, как это точно описать, я замялась, подыскивая подходящие слова. В общем, мне показалось, что перед тем, как мужчина упал, его окутало какой-то черной дымкой. Совсем ненадолго, буквально на мгновение. «Ты это видел?» — уточнил Травеси у Сайруса. «Нет», — удивленно ответил парень и покосился на меня. Андре взял визариум и начал что-то пристально разглядывать на экране. «Хм...» Система наблюдения тоже ничего подобного не зафиксировала. Через пару минут констатировал он. «Ладно, в любом случае, пока от вас больше ничего не требуется. Идите», — разрешил Андре, по-прежнему изучая Визариум. «Мы с Саем вышли. Правда, не успели и пары шагов сделать, как оборотень остановился, вглядываясь куда-то влево». «Я сейчас», — произнес он. Иди в зал, я догоню. Там в одном из кабинетов здания мы Лур, думаю, их тоже скоро отпустят, надо бы встретить. Я согласно кивнула и Сарус отправился встречать друзей. А вот у меня с передвижением возникли сложности. Едва сделав шаг, я почувствовала, как тело всё же накрыло волной слабости. Уставший от регулярных приключений организм недвусмысленно намекал, что и у него есть предел прочности. Со стоном Я прислонилась к магической стене кабинета и медленно опустилась на пол. Удивительно, но стена кабинета не прогнулась, а только немного пружинила, давая мне опору. Ян, я в главном атриуме. Раздался вдруг из кабинета голос Андре. Погиб Дангар. Нет, есть ещё жертвы. Здесь что-то странное. Думаю, ты должен сам посмотреть. Да, скорее всего, без них не обошлось. Хорошо. Несмотря на слабость, ясность мысли я не теряла и напряжённо нахмурилась. Значит, дело не такое простое, если Андре Трависи полагает, что верховному суде стоит вмешаться. И кто такие они, без которых не обошлось? С трудом взяв себя в руки, я всё же поднялась и двинулась было к главному входу в атриум. Но едва сделала пару шагов, как вновь пришлось остановиться. Практически передо мной взметнулся вихрь портала, из которого вышел Себастьян Брок. Светящийся Себастьян Брок. Кара несколько удивился он, увидев меня перед собой. А я чуть не упала, пытаясь оправиться от шока и изобразить должный поклон. Не стоит Присёк мои попытки верховный судья, поддерживая за руку. Едва он меня коснулся, свечение, хвала небесам, исчезло. Точно, стресс и перенапряжение, мелькнула в голове мысль. Сначала темнота, какая-то мерещится, теперь вот опять свечение. Ты очень бледная, окинув меня взглядом, отметил тем временем Себастьян. Да, тут было страшно, и люди Я нервно дёрнула рукой, с трудом пытаясь подобрать слова. Знаю, тебе лучше выйти на воздух и вернуться в академию. И я и пытаюсь, выдохнула я. Сейчас друзей дождусь и пойдём. А вот они идут уже. К нам действительно приближались Сайрус, Данием и Лур. Подойдя, все трое вежливо склонили головы. «Хорошо. Проводите ее, и лучше прямо до комнаты», — приказал Себастьян ребятам и направился к кабинету Травеси. «Идем». Сайрус взял меня под руку и повел к выходу из Атриума. На улице мне действительно стало лучше. Чуть отдышавшись, мы с непривычно молчаливыми оборотнями направились к телепорту. А в Академии нас встречал переполох. О произошедшем в Атриуме здесь было уже известно, В зале телепорта столпились встревоженные студенты и преподаватели. Все искали своих друзей и родных из числа тех, кто сегодня отправился на злополучное занятие. Кара, едва мы вышли из портала, ко мне бросилась перепуганная Лилиан. Ты цела? Ты бледная совсем. Ей надо отдохнуть, Лил, остановил поток слов подруги Сайрус. Пойдёмте в общежитие. Я почти в порядке. Успокоила подругу я. А как Ники? Ты её не видела? Она уже у себя, правда, очень слаба и расстроена, сообщила Лил. Я её ещё минут 20 назад тут встретила и проводила. В комнате она сразу легла и уставилась в одну точку. Я не стала её расспрашивать. Понятно. А Анети, ребята с факультета? И ещё не все вернулись. Вроде бы кого-то отправили в палаты Академии врачевания, неуверенно протянула Лил. Кара, только не надо сейчас волноваться ещё и за них, резко произнёс Сайрус, перебивая. Тебе самой надо в себя прийти сначала. И уверенно потянул меня вперёд. Впрочем, я и не противилась. Больше всего хотелось последовать примеру Ники и просто полежать без движения. Кстати, Слушай, насчёт Ники. А что это такое было, ну, с кровью? Тихо уточнил я. Вы действительно можете через кровь силу восполнять? И почему этого не сделал ты? Потому что это доступно не всем, Кар. Только альфа, ответил Сай. И не восполнять силу, а делиться собственной. Обычно это делают лишь для членов своего клана. Андре Травеси поступил очень благородно. Мало кто пошел бы на подобное. Но на то травесей лучший. Оборотням он всегда старается помогать, даже чужим. И именно поэтому пользуется среди всех общим уважением и авторитетом. «Да уж, понимаю», — пробормотала я. «Такая личность действительно достойна восхищения. Да и мне Андре тоже помогал, хотя я вообще не оборотень. Ладно. Доведи меня до комнаты, Сарус вздохнул и попрощался. Я, пожалуй, пойду, надо ещё своих всех проверить. Спасибо, Сай. Если бы не ты, не знаю, что бы со мной было, от всего сердца поблагодарил я парня. Действительно, если бы не он. Я вздрогнула, когда память ещё раз прокрутила все события в Атриуме. Сети «Магическое истощение, коридор...» «Вечером зайду. Отдыхай». Грустно улыбнулся Сай и, развернувшись быстрым шагом, пошел обратно по коридору. «Да что у вас там такое случилось?» Закрыв дверь, окончательно распереживал и слил. «Если даже Сайруса пробрало...» «Еще бы его не пробрало...» Пробормотала я и начала рассказывать подруге о том, что сегодня произошло... Вскоре Лил уже могла соперничать по бледности со мной. «Кошмар!» Она обхватила себя руками. «Неудивительно, что занятия сегодня отменены. Преподаватели разбираются, кто из студентов вернулся, а кого отправили на лечение. Отдыхай, Кара, а я принесу тебе что-нибудь поесть». При мысли о еде к горлу подступила тошнота. «Нет, есть я ничего не хочу». Остановил я подругу. Неожиданно дверь широко распахнулась и в комнату стремительно вошёл папа. В мгновение ока он оказался рядом и обнял меня. Попутно жестом останавливая Лилу, которая попыталась встать с кровати, чтобы поприветствовать, как должно судью столичного региона. "Детка, как ты? Со мной связался верховный судья, сказал, ты была среди тех, кто находился в атриуме в момент происшествия". "Да, Я прижалась к отцу, как в детстве, веря, что мой папа самый сильный в этом мире и всегда защитит от любой опасности. Это был несчастный случай, Кара, просто несчастный случай. Сбой в магической цепи системы безопасности, успокаивающе шептал папа. И я почти поверила, но но тот мужчина-оборотень, который умер, он говорил что-то о крови. Верно говорил, Голос отца оставался всё таким же спокойным. Кара, у этого Оброт не была специфическая болезнь, редкая болезнь крови. Жаль, что ты увидела смерть, детка, но поверь, волноваться не стоит. Это действительно просто несчастный случай, слышишь? Я кивнула. Больше всего в этот момент хотелось верить отцу и знать, что ничего подобного я больше никогда в жизни не увижу. Великнувший микрофон папы нарушил нашу идиллию. "Мне пора, детка", сказал он. "А тебе надо отдохнуть. Вечером позвоню. Спи". "Не могу. Только закрываю глаза, как вся картина встаёт перед глазами", вздохнула я. "Ты должна", тихо произнёс отец, прикладывая ладонь к моим вискам. Я пыталась возразить, но просто не успела. и через секунду провалилась в сон. Проснулась я под вечер, чувствуя себя ещё более уставшей и разбитой, чем днём, и в одиночестве. Видимо, Лила убежала куда-то по делам. Однако, несмотря на отвратительное самочувствие, всё же заставила себя подняться и доковылять до ванной. Надо взбодриться. Я жива. Наши все живы. Пора забыть этот ужас. сказала я бледной девушке, смотревшую из зеркала, и решительно полезла под прохладный душ. Водные процедуры действительно помогли, и уже через десять минут я чувствовала себя более-менее сносно. А выйдя из ванной, заметила на столе новую деталь — большую коробку с логотипом известной кондитерской. «Мои любимые пирожные!» «Надеюсь, это тебя немного порадует». гласило приложенная к сладостям записка, написанная рукой отца. Я улыбнулась и уже была собралась открыть нежданный подарок, но потом решила, что сделаю это позже. Сначала стоило разыскать Нити и убедиться, что с ним и остальными защитниками всё нормально, а ещё проведать Ники. Правда, не успела я собраться и выйти из комнаты, как снежная волчица объявилась сама, да не одна, а в сопровождении Лилы непривычно серьёзного Сая. За ними в комнату, таща штук 6 больших подушек, вошли Даним и Лур. "О, я уже собиралась идти на поиски", сообщила я и взгляделась в лицо Нике. Девушка выглядела какой-то отрешённой, только её глаза горели лихорадочным блеском. "Ты как?" "Я в порядке", тихо ответила волчица. "Сай, я подошла к оборотню. Я ты прощена." но находишься на испытательном сроке. Он слегка улыбнулся. Парни меж тем разложили на пол подушки и присели на импровизированный диван. Мы с девчонками уселись на кровать Лил. «Ты знал этого Дангара?» — спросила я у Сайруса. Тот утвердительно кивнул. Рой Дангар руководил отделом в следственном управлении и входил в клан Красных Гор. Он расследовал дело Даргаса в нашем клане. «Нормальный мужик, адекватный». «Папа сказал, что у него было редкое заболевание крови», — вспомнила я. «Вроде бы специфическое, которое только у оборотней бывает. Поэтому он и умер, и слова это означали». «Хм...» Сайрус переглянулся с ребятами. «Ну, не знаю». «Я в болезнях не разбираюсь», — Даним пожал плечами. «У нас в клане все здоровые». Угу, подтвердил Лур. Хотя если оно такое редкое, может и есть, не станет же судья столичного региона врать. А сигнализация чуть оживилась Ники. Известно, что случилось. Отец сказал сбой в магической цепи. Я поморщилась. В новостях то же самое передали, подтвердил Сайрус. Началась заворуха, кто-то включил сигнализацию. И то ли что-то зацепило, то ли действительно сбой произошел. Но охранная система перешла из упредительного в активный режим. Сейчас это выясняют следователи. Ну а трагедия, как я и говорил, случилась из-за того, что большинство посетителей просто забыли о правилах поведения в атриуме. Вот и начали метаться, вместо того, чтобы бежать к квадратам безопасности. «Это во всех атриумах так?» Поёжившись, спросила Лил: "Нет", откликнулся Лур. "Только в главном. Здесь же хранилище службы чистого зеркала. Энергии столько, что если рванёт, снесёт половину столицы". Ничего себе. Значит, такой уровень охраны был обоснован. Но я вот тоже о правилах безопасности не вспомнила. И не схвати меня Саи, не потащи к защитным квадратам, тоже вполне могла бы оказаться в том коридоре. Я невольно поёжилась и тотчас удостоилась недовольного рыка заметившего это Сайруса. Кара, хватит вспоминать. После чего оборотень перевёл взгляд на Ники и хмурись спросил: Как тебе-то гораздо дело в сеть попасть? Вроде ж всегда хладнокровная и рассудительная была. Так получилось. Та поморщилась. Меня толпа оттеснила, а потом было поздно. Я почти рядом со стеной стояла, так что одна из первых сетей сразу на меня нацелилась. «Сай!» Вспомнив наш разговор со старшим следователем, обратилась я к парню. «А почему ты так отреагировал на голос Андре? Он ведь не глава твоего клана!» Сайрус усмехнулся. "Мой приказ альфа-самца такого уровня силы проигнорировать без вариантов." Наш разговор прервало появление Нети, без стука влетевшего в комнату. Лицо однокурсника было всё в слезах. "Нети, что случилось?" Соскочив с кровати, я кинулась к парню, который горестно всхлипывал, размазывая по лицу остатки косметики. "Виктор," прошептал однокурсник и разрыдался. Что, Виктор? Какой Виктор? Да скажи ты нормально, что стряслось? Затормошили парень, вскочивший, обратней мыслил. Усадив Нети на свою кровать, я налила ему стакан воды. Взяв его трясущейся рукой, парень отхлебнул пару глотков и немного успокоился. Там, в атриуме Виктор В общем, он был одним из тех, тех, кто побежал в коридор, сбивчиво выдывил Нец. Парни дружно выругались, а мы с Лилой Ники потрясённо переглянулись. Ты уверен? тихо уточнил Даним. Нец закивал. Отец дружит с судьей Браумом, так что это точно. Так вот, почему папа поспешил ко мне, узнав, что погиб один из студентов Академии. «Надо выпить», — мрачно произнес сайт, доставая из перекинутой через плечо сумки изогнутую литровую фляжку. Даним и Лур прикатили в комнату один из низеньких журнальных столиков, стоявших в холле. А я, вспомнив, поставила на него подаренную мне Андре бутылку ситрийского маота. «Неплохо». порекомендовал Сай рассеевое заклинание запечатавшее флажку. Квискер, узнав резкий запах, я поёжилась. Этот напиток был настолько крепким, что лично у меня уже от одного запаха в голове начинало шуметь. "Он самый", подтвердил обратень. Лил открыла коробку со сладостями и начала перекладывать их на тарелки. Мы с Ники достали припасённые в моём багаже чайные чашки и расселись по подушкам. Малоты с чашек фыркнул Лур. Не до хрусталя сегодня как-то, тихим голосом одёрнула его Ники. Парень мигом смутился и стих. Налив нам по кружке игристого вина, ребята принялись за квискер. Пили не морщей, словно бы это была просто сладкая вода. Я же сделала глоток маота и почувствовала, как по горлу прокатилась маленькая волна терпковато-насыщенного вкуса, даря капли бодрости уставшему телу. Пили молча, наливая новую порцию и заедая пирожными, вкуса которых лично я практически не ощущала. Всхлипывающему Нетти Сайрус плеснул к вискера прямо в вино, но тот даже не протестовал, а вздрагивая, пил убойную смесь и продолжал тихонько всхлипывать. Хорошо, что у нас в отряу меня нет занятий, наконец, после очередного глотка вина задумчиво произнесла Лилия. Как вы теперь туда возвратиться сможете? От этой мысли мы с Никив вздрогнули, омрачно переглянувшиеся парни налили себе очередную порцию напитка. Разговор не клеился. Все сидели в печальных раздумьях, и допив содержимое бутылки и фляги, решили расходиться. Клятвина пообещав доставить совершенно пьяного Нетти в его комнату. Но даже когда все ушли, а я забралась в кровать, заснуть не могла долго. Перед глазами стояло лицо погибшего однокурсника, который ещё несколько дней назад увлечённо раскрашивал повязку на моей ноге.